Часть шестая. Последнего слова поручик Лукаш не дослышал, а между тем оно было очень важным. «Хватает, сволочь, за что попало?» — хотел еще раз повторить Швейк, но в конце концов решил, какой, собственно говоря, поручику до этого дела? Он хочет иметь собаку и получит ее. Легко, конечно, сказать, приведите мне собаку.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 Даже сардельку не жрет. А жареную? И жареную не жрет. Оба сплюнули. Так что же это сволочь жрет? А черт ее знает что. Бывают такие изнеженные да избалованные псы. Что, твой архиепископ? Солдат и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал. Один шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, —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 нашницель шницель даже и не взглянул, потому что это была келятина, а он, оказывается, ничего кроме свинины не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Дал я ему ее понюхать, а сам бегу. Собака за мной. Хозяйка как завопит. Пунтик, пунтик. И куда там твой пунтик? Пунтик побежал за котлетой, за угол. А там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у нее было несколько белых пятен, так я их закрасил черным. Никто ее и не узнал. Но другие собаки, а их было порядком, все хорошо шли на жареную сардельку из конины. Все-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел, тебе она скорее скажет. Я уж один раз ее спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула. А вам какое дело? С собой -то она не больно хороша, а попросту сказать обезьяна, но с солдатом говорить станет. А это действительно чистокровный пинчер. Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет. Да красавец пинчер! Пальчики оближешь. Самый чистокровный. Это так же верно, как то, что ты швейк, а я благник. Мне главное узнать, что он жрет».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 как мстительный пес закидывал лапу и опрыскивал ему брюки. На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как бравый солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавлечковой площади. Он поджидал служанку с пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взъерошенный, лохматый, с умными черными глазами пес, веселый, как все собаки после того, как справили свою нужду.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 Знание географии Южной Чехии, приобретенное швейком во время маневров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края. — Так вы, должно быть, знаете, в противине на площади мясника Пейхара? — Как не знать? Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек добрый, услужливый, отпускает хорошее мясо и никого не обвесит. «Уж не Ярышев ли вы сын?» — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику. — Совершенно верно. — А чей вы какого Ярыша? Того, что из корча под противином или из Ражец? Из Ражец. Ну как он там? Все еще развозит пиво? — Развозит. Как же? — Но ведь ему уже, небось, за шестьдесят. Весной стукнуло шестьдесят восемь, — спокойно ответил Швейк.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 — На говяжью у меня клюнул Сент-Бернар, фабриканта, выдры. Очень верный пес. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности. Благник сдержал слово.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 Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индришскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацловскую площадь на винограды до самых Вршовиц. По дороге пес выкидывал прямо чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лег на рельсы и не желал сдвинуться с места. Должно быть, хотел, чтобы его переехали.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 мягко сказал Бладник. — Для старого товарища я на все готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через главлечкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе еще понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу. Швейк дал Максу как следует выспаться, а сам тем временем,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 Жил-был на свете один песик, звали его Фокс, а жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришел однажды один человек, да Фокс-то и украл. Попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту, и прозвали его Макс. — Максик, дай лапку. — Значит, будем с тобой, сукин сын, приятели, если только будешь слушаться.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 господин обер-лейтенант. Швейк, — строго сказал поручик, — когда вы поступали ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня пятьдесят крон, то вы должны их взять и пропить. — Что вы сделаете, Швейк, с этими пятью-десятью кронами? — осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пропью согласно приказанию. —